Глава 19. Нацепив огромные солнцезащитные очки, которые Мими купила мне ещё в Париже, я помахала на прощание швейцару и вышла из вестибюля на слепящий солнечный свет. Я хорошо выспалась и излучала энергию и оптимизм, настолько, что, потягивая кофе на террасе, я взяла блокнот с ручкой и набросала количество оставшихся дней и число перьев. который мне нужно заработать, а затем придумала дюжину возможных уравнений для достижения цели. Мои расчёты показали, что я не могу позволить себе медлить и должна выбирать высокоранговых, по крайней мере, 10 или 12 грешников в зависимости от их баллов. Ей в лицо солнцу я прошептала: "У меня получится". "Ты сомневалась в этом?" спросил голос, который стал для моих ушей таким же знакомым. как голоса Лей и Мими. Да. Я отвела взгляд от горящей звезды и направила его на мужчину, заставившего меня жаждать того, от чего я отказалась. Его взгляд остановился на моей груди, точнее, на больших буквах, напечатанных на чёрной майке. На небесах было скучно. Слоган художественно вписан между витыми дьявольскими рожками и милым демоническим хвостом. Хочешь, куплю тебе подходящую для твоих мускулов футболку, любезно спросила я. Уверена, они выпускают их в размере XXXL. Ты мог бы носить её во время путешествия в Абадон. Ашер улыбнулся, хотя и натянуто, пока я оценивала его выбор одежды. Выцветшие джинсы, без намёка на искусственную краску, обтягивали мускулистые ноги. Белая футболка демонстрировала подтянутые загорелые руки, из-за которых женщина, проходившая мимо нас, споткнулась о бордюр. К счастью, один из швейцаров плазы успел поймать её, прежде чем она приложилась лицом о раскалённый тротуар. Ты слишком хорошенький для этого мира, Сираф. Он приподнял брови, словно пытаясь понять, желала ли я этой фразой польстить ему или же задеть. За 143 года моей жизни меня впервые назвали хорошеньким. Он протянул мне стаканчик из Старбакса. Вот, для тебя. Я уставилась на напиток. Ты купил мне кофе? Да, я полагал, что ты. Протянув руку, я взяла свой подарок с кофеином. Спасибо. Очень предусмотрительно. Я сделала глоток тёмной варёной жидкости. Затем облизала губы, пытаясь представить Аше, стоящим в очереди в кофейне, как нелепо он должно быть выглядел. Как спала Наи? Были ещё кошмары. По словам Офаны Пиппы, спала она крепко. Он провёл рукой по волосам, которые сегодня оставил распущенными. Пряди блестели, словно сотканные из расплавленного золота и бронзы. Редко у кого получалось придать длинным волосам привлекательный вид. Но каким-то образом, возможно, потому, что все остальное в нем кричало о мужском совершенстве, Ашеру это удалось. «Хорошо спала?» «Как убитая. Восхитительно. Ты поела?» Я закатила глаза. «Да, апа!» Он стиснул челюсть. «Не называй меня так». Я нахмурилась. «Я не твой отец». И опустила стаканчик. «Я не твой отец». Поверь мне, Сераф, я это знаю. Просто пошутила. Ашер расправил плечи, будто пытаясь казаться более устрашающим. Но это пустая трата времени, поскольку ни мужчинам, ни женщинам никогда не удавалось меня запугать. Я снова поднесла напиток из Старбакса к губам. Итак, куда мы направляемся? сухо спросила я. Моё хорошее настроение улетучилось из-за его дурного настроя. Сад Тансквер у Джэрольда Бафингера дом возле реки. Когда мы направились на восток, я искосо взглянула на Ашера. Знаешь, ты мог бы просто написать мне адрес. Я бы нашла туда дорогу. Почтовые голуби не сравнятся с моим чувством ориентации в пространстве. Я научилась разбираться в мире людей после того, как в 10 лет у меня появились кости крыльев. В первую неделю Лэйса сопровождала меня повсюду. Но потом ей пришлось снова сосредоточиться на миссиях, и я осталась одна. Я обещал тебе помочь. Он не сводил взгляда с непрерывного потока машин, мчащихся по Пятой авеню, назначая мне грешников, а не нянчиться со мной. Пока мы ждали на переходе, Ашер повернулся ко мне. Считай меня своим тренером, Селеста. Я покачала головой. Хорошо. Так, да можешь объяснить мне грех Баффингера? Я проверила его вчера вечером, и он безупречно чист. Архангел потёр подбородок, словно пытаясь стереть пятно грязи, но грязи там не было. Он организовал финансовую пирамиду, о которой пока никто не знает. Ещё один Мейдов. Бернард Мейдов. Американский мошенник и финансист. который организовал крупнейшую в истории финансовую пирамиду на сумму около 64 млрд 800 млн долларов. "Боже", прошептала я. Сколько он украл у своих инвесторов? 35 млрд долларов. Загорелся зелёный свет, и мы перешли дорогу. Архангел вызвал несколько лобовых столкновений между пешеходами. Одна женщина даже остановилась посреди дороги, чтобы поглазеть и продолжала провожать Ашера взглядом, когда тот прошёл мимо. Всё это время он непрерывно смотрел на стеклянный куб, в котором располагался Apple Store, не обращая внимания на суматоху. Комиссия по ценным бумагам и биржам получила множество отчётов и изучает этот вопрос, но Баффингер подготовился. Он перевёл все активы на оффшорные счета И купил недвижимость в Омане, где нет договора об экстрадиции с США. Что именно я должна сделать, Сираф? Заставить его сдаться или убедить возместить 35 миллиардов долларов? Ты должна исправить его селеста. Какой великолепный совет, тренер. Можно мне называть тебя тренером? Или это вызовет ещё один холодный упрёк? Хотя на это трассы не вербально. Но мой вопрос вызвал недовольство в виде косого взгляда. Как насчёт просто Ашера? Так я могу забыть, насколько выше меня ты, летаешь, Сераф. Он сжал переносицу и вздохнул. Называй меня так, как тебе нравится. Имена, которые мне нравятся, будут стоить мне перьев. Так почему бы не продолжать звать тебя Серафом? Отняв руку от лица, он медленно моргнул. Будто не в силах поверить, что я способна плохо о нём думать после того, как он спас Лей. Разумеется, это не так. Над его чувством юмора не мешало бы поработать, но в остальном он довольно славный парень. Но я не стала этого говорить, не желая тешить его самолюбие или обсуждать достоинство чувства юмора. Вместо этого я отпила кофе и сосредоточилась на разработке плана для этого говнюка Бафингера. Я судорожно вздохнула, от чего немного кофе вытекло изо рта и впиталось в мою к счастью чёрную футболку. Ох, да ладно. Я обуздала желание разозлиться на Ишима, чтобы не лишиться ещё одного пера. Ашер проследил за падением моего пёрышка. Я подумал, что прошлая ночь сумела уменьшить твоё отвращение ко мне. Я не стала его переубеждать. и признаваться, что думала об афингере. Вместо этого просто продолжила путь, попивая обжигающий горло кофе в гробовой тишине.